Глава девятая «Едем в Никольское?» спросил я у Соболева, когда уже выезжали из города. «Нет-нет!» возразил эпидемиолог. «Мы едем в Шапкинскую Волость. В Никольскую поедет другая бригада. Вы ведь там уже были, так? Я же правильно понимаю, что вы в самом Никольском лечили заболевших?» «Все правильно», вставил я свой ответ в летящий веер вопросов. «Поэтому и думал поехать туда, потому что я там неплохо уже ориентируюсь. Именно поэтому мы туда и не поедем», радостно сообщил Соболев. Еще не хватало ему руки потереть». Никольская окружающего деревни будут осматривать и лечить другая бригада. А смотрят, как говорится, беспристрастным взглядом. А мы едем в шапке. Признаться, я и сам там никогда не был. Зато я прихватил с собой подробную карту Шлиссербургского уезда. Вот она. Я услышал шуршание разворачиваемой бумаги и в зеркало заднего вида увидел, как Соболев растягивает огромную карту практически на вытянутых руках. «Да уж, может, она и очень подробная». Но пользоваться такой будет крайне неудобно. Проще уж в навигаторе посмотреть. Не думаю, что там какая-нибудь деревня будет не нарисована. Начнем тогда с самих шапок, а потом уж поедем по деревням, продолжил Соболев. Обязательно каждый дом надо пройти. И я постараюсь анализ взять у большинства. Вы хотите взять анализы у нескольких тысяч человек? Не удержался я. Это же физически невозможно сделать одному человеку. Или вы собираетесь провести там пару недель? «А вот сколько надо, столько и приведем, Александр Петрович!» – важно заявил Соболев. В этот момент я словил взгляд Юдина. Он смотрел на меня выпущенными глазами, в которых застыл немой вопрос. «А может, не надо?» «Василий Иванович, мы едем туда спасать людей и постараемся сделать это максимально быстро, чтобы как можно меньше сельчан успели умереть от пневмонии!» – жестко ответил я. «Жить мы там не собираемся, а если у вас есть такие намерения, не буду вас отговаривать, только я и мои коллеги в этом не участвуем!» Соболев округлил глаза, уставился на меня в зеркало заднего вида. Увидев мой спокойный, но решительный взгляд, он на некоторое время замолчал и уставился в окно. Видимо, задумался о смысле жизни. На некоторое время в салон опустилась тишина и спокойствие. Только мерный гул двигателя и шум колес по асфальту. К сожалению, обета молчания эпидемиолога хватило ненадолго. Александр Петрович, а чем же вы так загрузили машину, что некуда было засунуть запасные костюмы? Минут через пятнадцать, как ни в чем не бывало, спросил Соболев. «Василий Иванович, я же вам сразу сказал, что у нас этого добра вполне достаточно», ответил я, неохотно выныривая из размышлений. «И на смену есть?» успокаивался он. «Три раза смело можем поменять, если не больше», вдохнул я. «Но это не так уж и много», пробубнил Соболев. «А что же тогда в остальных коробках? Лекарства, растворы для капельниц, штативы для капельниц», начал я перечислять. «Ого!» восхитился Соболев и покачал головой. «И эти ваши новые антибактериальные препараты есть?» «Обязательно», — ответил я. «А вы в курсе, что они от гриппа не помогают?» С какой-то странной интонацией, протянул он хитрым взглядом, уставился на меня в зеркало. «Я их не для гриппа с собой вожу», — стараясь не раздражаться, ответил я. «Мы ими чему лечили? Не исключено, что у пациентов могут быть обнаружены бактериальные осложнения. Вот тогда антибиотики пригодятся». Капельницы пригодятся наверняка, а так как мы едем не к одному пациенту, а на очаг инфекции, пациентов может оказаться много, соответственные и припасы по объему. «Это вы молодец, Александр Петрович!» – одобрительно кивнул Соболев. «Предусмотрительный!» «Теперь вы мне расскажите, пожалуйста, Василий Иванович!» – начал я свою атаку вопросами, пока он не продолжил. «Почему этот загадочный грипп Танатос поражает не всех? Раз уж болеет вся деревня, инфекции редко себя проявляет». «Иммунитета практически нет, а пациенты с пневмонией примерно в каждом третьем доме только». Поляков и Лукашин с интересом слушали нашу беседу, а Юдин, похоже, задремал, мерно покачивая опущенный вперед головой. «Простого ответа на ваш вопрос, к сожалению, нет», горестно вздохнул Соболев. «Мы этого до сих пор не можем понять. Очень надеюсь, результаты исследования этой вспышки нам смогут помочь. Если я правильно понимаю, болеют все, в том числе и вы сами». В этот момент Юдин... Резко поднял голову и уставился на меня, пытаясь проморгаться от сна. «Ты что, болеешь?» – удивился он и прижался к двери, чтобы быть от меня хоть немного подальше. «Да не переживайте вы так», – рассмеялся Соболев. «Ваш коллега для нас не опасен. Я нашел у него вирус, но он в его организме быстро деактивировался. Можно сказать, что осталось только следы, так что Александр Петрович относится к большинству, имеющему, скорее всего, встроенный от рождения иммунитет». «Но этот механизм противостояния инфекции мы только изучаем, есть лишь гипотезы. Так что можно сказать, что нам повезло. Благодаря этой вспышке мы наконец-то сможем изучить Танатоса». «Не особо уверен, что нам повезло», — проворчал Юдин. «Сейчас сидел бы дома вечером, писал стихи или разговаривал бы с Лизой о поэзии или о предстоящей свадьбе». «Кстати, о свадьбе», — сказал я, пока вспомнил. «С мамой поговорил о голубом платье?» «Поговорил», — сказал Юдин и грустно улыбнулся. Она даже прослезилась. Согласилась? Естественно, кивнул Илья. Сказала, что это очень трогательно, и ничего страшного, что платье будет не белым. Так у вас скоро свадьба, молодой человек? Снова активизировался Соболев. Это же прекрасно. Свадьба весной? Ну что, можно придумать лучше. Вы уже выбрали, где будете отмечать? Я хотел бы прийти посмотреть. Василий Иванович, снова обратился я к нему, чтобы переключить тему. А почему вас не было, когда мы боролись с чумой в Никольском? потом в Павловске и в самом Санкт-Петербурге. «Ох, это долгая история!» — покачал головой Соболев, а я уже пожалел, что спросил, но все равно это лучше, чем обсуждать свадьбу с малознакомым человеком. Я как раз был с коллегами в командировке в районе Южного Урала. Там искатели раскопали очередной курган с древними останками, и по округе стала распространяться сибирская язва. Причем нет бы заболели только сами искатели. Инфекция оказалась особенно суровой и разносилась буквально по воздуху что для нее совершенно нетипично. «Мы столько новых открытий сделали, вы не представляете. Я и сам там заболел, еле спасли. Да что там, половина нашей экспедиции лежала при смерти, пока остальные искали способы борьбы. У меня на теле даже рубцы остались. Хотите, покажу? Нет, спасибо», — усмехнулся я. «Очень жаль, что у вас не было на очаге чумы. Там вы сделали бы не меньше открытий. Очень нетипичная вспышка. Вам бы понравилось». «Не сыпьте соль на рану, Александр Петрович», — сказал Соболев и вздохнул так, словно потерял близкого родственника. «Но мне, к счастью, досталось образцы патогена, и я смог его исследовать. Одно точно могу сказать, что микробиолог, создавший такой штамп, просто гений, злой гений, если быть точнее. Этот проклятый микроб имеет резистентность не только к иммунитету, но даже к магии». Чтобы подчеркнуть значимость своих слов, он задрал указательный палец кверху. И даже более того, попытка магического воздействия на эту искусственно выведенную Ирсинию только стимулирует ее, делая ее более агрессивной. То есть этот гений понимал, что пациентов будут пытаться лечить традиционно потоком магической энергии и сделал так, чтобы пациентам после лечения стало еще хуже. «Я это все знаю», — сказал я, воспользовавшись паузой в рассказе. «Мы достаточно быстро поняли, что одной магии здесь недостаточно. И очень повезло, что вы наладили производство антибиотика. Тут же подхватил Соболев. Курлянский гений. Чудной, конечно, но гений. Чудной? Ты на себя посмотри. Подумал я, чуть не сказав-то вслух. Сердитое ворчание Курлянского показалось мне более безобидным, чем словесный этого гениального эпидемиолога. Мне кажется, что он там на месте -то со словами заговорит, и капельниц не понадобится. Вирус решит свалить куда подальше, пока не поздно. Так за разговором мы доехали до цели. Шапкинская волость насчитывает более десятка деревень, и работы нам предстоит немало. Но начать мы решили именно с села Шапки, как самого большого являющегося административным центром волости. Соболев, не умолкая, рассказывал о своих приключениях во время командировок, даже тогда, когда надел респиратор. И его не волновало, что собеседники не понимают и половины из того, что он говорит. «Я думал, что наконец-то наступил момент, когда мы будем обходить дома сами по себе, а эпидемиолог пойдет отдельно и будет брать свои анализы». У всех подряд, но он изъявил желание ходить вместе с нами, то есть со мной и Я уже начал завидовать поликову и Лукашну, которым посчастливилось работать без болтуна в нагрузку. Я постучал в дверь ближайшего дома, открыла девочка лет десяти и, увидев перед собой троих белых медведей в наморниках, тут же снова закрыла, ловко задвинула засов и с криком побежала вглубь дома. Я выдержал паузу и постучал снова. В этот раз дверь открыл коренастый мужчина средних лет с серпом в руке. Это был первый раз, когда мне стало реально страшно. Несмотря на откровенно болезненный вид, с острым серпом он легко мог справиться с любым невооруженным противником. Я даже пожалел, что не активировал медальон, хотя бы на среднюю мощность атаки. Однако силовые методы не главный конек настоящего врача. Надо находить выход из любой ситуации без применения физической или магической силы. «Уважаемый», – начал я спокойным голосом, понимая, что речь моя из-за респиратора звучит, мягко говоря, невнятно, – немного попятился назад. Болезненно бледное лицо человека дома было злым и решительным. Мы лекари из Санкт-Петербурга и приехали, чтобы спасти шапкинскую волость от грозной болезни. Если вы возражаете против лечения, то мы не имеем права делать это насильно. Но тогда ответственность за жизнь и здоровье ваших близких ляжет полностью на вас. И тогда вам будет мучительно больно, что самое плохое произошло по вашей вине. Разрешите откланяться. Идемте дальше, коллеги. Последняя фраза, как вы поняли, была адресована Юдину и Соблеву. Я спокойно повернулся спиной к мужчине с серпом в руке и подтолкнул коллег на выход с крыльца. Мы успели сделать лишь пару шагов вниз по ступенькам, когда сзади я услышал взволнованный голос. «Подождите!» — воскликнул мужчина. Молодец, мыслительные процессы работают, быстро смог взвесить все за и против и сделать правильные выводы. А пол лязгнул брошенный серп, надеясь, что он себя не поранил. «Господа лекари, подождите, не уходите!» «Передумали?» — спросил я, снова обернувшись к нему. — У меня жена там при смерти лежит, — сбивчиво начал говорить мужчина. — Да и мне с каждым часом все хуже, а у нас детишки мал мало-мало-меньше сиротами останутся. Помогите нам, пожалуйста. Вы поймите, вы в этих костюмах смотритесь как чудища лесные. Ну Войдите в положение. На последней фразе у крепкого деревенского мужика сорвался голос, и из глаз брызнули слезы. Он начал оседать то ли из-за того, что хотел рухнуть перед нами на колени, то ли от внезапного навалившегося слабости... Я резко подошел к нему и подхватил подмышки, не давая упасть. Все-таки у него такая выраженная слабость. «Илюха, помоги!» – крикнул я Юдину, который тут же оказался рядом. Мы практически волоком втащили защитника семьи в дом. Когда мы притащили его на кухню, снова появилась та самая девочка и завизжала так, что заложила уши. «Тише, Верочка, тише!» – из последних сил воскликнул мужчина и умудрился-таки докричаться до дочери. «Это лекарь из города. Они нам помогут!» – девочка застыла С соляным столбиком и вытраченными глазами разглядывал нас, следила, как мы укладываем ее отца на кровать. Соболев открыл свой чемодан и достал оттуда пробирки. Оттеснив меня от пациента, он взял ватными тампонами материал для исследования из глотки и носа. «Немножечко потерпите, голубчик!» – приговаривал эпидемиолог, пихая тампон мужчине в нос. «Немножко неприятно, но нам надо сделать анализ, чтобы лучше понимать, что это за болезнь. Вот и все, вот и молодец!» Соболев закупорил пробирки и отошел от мужчины. Ильи рядом уже не было, видимо, нашел супруга мужчины с серпом. Верочки тоже не было в комнате. Возможно, она отвела страшного дядьку к маме, чтобы он ее спасал. Я приложил ладонь к грудной клетке пациента и начал сканировать легкие. Соболев тем временем отодвинул шторку с двери в другую комнату и нырнул туда вместе со своим чемоданом. Поражение легких оказалось субтотальным, могли продолжать дышать лишь верхние сегменты. Мужчина оказался довольно крепким, другой на его месте не встал бы на защиту семьи серпом в руке. «Будет немного неприятно, придется откашливать много мокроты», – предупредил я мужчину, глядя ему прямо в глаза. Тот молча кивнул и на всякий случай зашмурил глаза. Я начал потихоньку сегмент за сегментом очищать левое легкое и стимулировать восстановление тканей, потом перешел на правое. Минут через десять процесс был завершен. С остальным организм сможет справиться и сам, воспаленные лимфоузлы я трогать не стал, впереди еще много работы. «На этом все», – сказал я мужчине, остранившись от него и вставая с кровати. Он еще раз, как следует прокашлялся, задышал ровно, и глубоко, потом попытался сесть на кровати. Я подал ему руку в перчатке, чтобы помочь. Как там она? спросил мужчина, скорее всего, имея в виду свою жену. Сейчас узнаем, сказал я и отодвинул шторку, из-за которыми навстречу вышел Юдин. У меня все, сказал Илья. Эх, жаль, не продумано, как в этом костюме вытереть пост со лба. Что значит все? взвился вдруг мужчина и, как совершенно здоровый, вскочил с кровати. Она умерла? «Да с чего вы взяли, что она умерла?» Возмутился Илья, на всякий случай попятившись. «Все хорошо, Юрочка!» Сказала выходившая из-за шторки женщина, держась рукой за дверной косяк. «Меня подлечили, теперь все будет хорошо!» Мужчина рванул вперед и подхватил все еще слабую жену. Скрывать ее подняло только желание узнать, что с мужем все хорошо. «Ты слаба еще! Тебе прилечь надо!» Заботливо пробормотал мужчина и помог ей вернуться в комнату и лечь на кровать. «Я закончил!» Объявил Соболев, выходя из комнаты. «Дети все в порядке, анализы я у всех взял». Вот что заметил, взрослые в тяжелом состоянии, а дети абсолютно здоровы, даже придраться не к чему. Я нашел сегодня утром старые отчеты об эпидемии 20-летней давности. Там тоже неоднократно упоминалось, что дети чаще всего не болеют. Исключение составляет только подростковый возраст, но все равно они болеют легче, чем взрослые. Летальных исходов практически не было. Такое впечатление, что болезнь зачищает тех, кто постарше, освобождая место тем, кто помладше. «Ваш рассказ очень увлекательный, Василий Иванович», — перебил я его, пока его рассуждения не зашли слишком далеко. «Но у нас еще слишком много работы. Мы едва начали». «Да-да», — закивал эпидемиолог. «Конечно, конечно. Идем, идем». Я не стал ждать, что еще начнет рассказывать Соболев и направился к выходу, увлекая за собой Илью. «Мы уже вышли на крыльцо, когда сзади послышался детский голосок. «Спасибо, дяденьки», — пискнул мальчишка лет шести. «На здоровье», — обернувшись, ответил я. «Береги мамку и папку». Когда мы спустились с крыльца и подходили к калитке, Соболев снова активизировался. А вы смелый, Александр Петрович! воскликнул он, почему-то с опаской поглядывая назад. Не побоялись? Такого бугая с серпом. Да еще и спиной к нему повернулись, а вдруг бы он серпом полоснул? Не полоснул бы, отмахнулся я. Он бы этого не сделал, я людей чую!» Да ну! выдохнул Соболев. У него в глазах было столько ярости и страха, добавил я. Просто я дал ему понять, что мы не представляем угрозы его семье. Повернулся спиной, значит, доверяю. Вот и он понял, что нам можно доверять. Соболев лишь покачал головой. К моему большому удивлению, он сделал это молча. Юдин закрыл за собой калитку, и мы пошли дальше.